И слова пятьдесят первого «Прежде всех страстей – самолюбие, Прежде всех добродетелей – пренебрежение покоем. Кто тело свое придает покою, тот в стране мира причиняет ему скорбь. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом старости И воздыхает в последние дни свои». Как тому, у кого голова в воде невозможно вдыхать в себя тонкого воздуха, разливающегося в этом пустом недре, так и тому, кто погружает мысль свою в здешние заботы, невозможно вдыхать в себя ощущение оного нового мира. Как воня смерти расстраивает телесный состав, так и непристойное зрелище мир ума. Как невозможно, чтобы в одном теле были здравие и болезнь, и одно не расстраивалось другим, так невозможно, чтобы в одном доме были множество денег и любовь, и одно не вредило другому. Как стекло не может оставаться целым при столкновении с находящимся поблизости камнем, так и святой, когда бывает вместе, недолго остается и беседует с женою, не может прибыть в чистоте своей и не оскверниться. Как с корнем вырываются деревья сильным и постоянным притоком вод, так искореняется и любовь к миру в сердце притоком искушений, устремленных на тело. Как лекарства истребляют нечистоту худых соков в теле, так и жестокость скорбей очищает сердце от лукавых страстей. Как мертвец не может издавать запаха, ощущаемого от живых, так и душа инока, погребенного в безмолвии, как в гробе, лишена того веяния, какое обыкновенно наподобие дыма появляется при ощущении чего бы то ни было находящегося в у людей. Как невозможно остаться невредимым тому, кто щадит своего врага на поле битвы, так невозможно и подвижнику душу свою избавить от погибели, если щадит он тело свое. Как юная дева поражается страшными зрелищами и, предаваясь бегству, держится за края одежды своих родителей, призывая их на помощь, так и душа, в какой мере утесняется и сокрушается страхом искушений, спешит прилепиться к Богу, призывая Его в непрестанной молитве. И пока искушения продолжают одно за другим нападать на Нее, умножает моление, а как скоро получает опять освобождение, предается парению мыслей. Как предаваемым в руки судьям для наказания за злодеяние, если они, как скоро приближаются к пыткам, смирятся и немедленно сознаются в неправде своей, наказание уменьшается и вскоре по малых скорбях избавляются они от суда, если же какие преступники бывают упорны и не сознаются, то подвергают их новым пыткам, и напоследок, после многих истязаний, когда тело их покрыто бывает ранами, хотя и сознаются они невольно, но не получают от того никакой пользы. Так и мы, когда за прегрешения наши Неосмотрительно нами сделанное милосердие придает нас в руки праведного всех судии и повелевает распростереть нас под жезлом искушений, чтобы облегчить тамошние наказание наше. Если как скоро приблизится к нам жезл судии, смиримся, вспомним свои неправды и принесем в них исповедание, карающему нас. По кратковременных искушениях вскоре избавимся. А если ожесточимся в скорбях своих и не исповедуем, что действительно виновны в таковых грехах и достойны потерпеть еще и больше сих скорби, напротив того станем обвинять людей, а иногда бесов, в иное же время и Божию правду, и утверждать, что мы невиновны в таких делах, И это будем помышлять и говорить, а не помыслим, что Бог лучше нас самих знает и ведает нас, что суды Его по всей земле и без Его повеления не наказывается человек, то все случающееся с нами будет причинять нам непрестанную печаль, скорби наши увеличатся, и одна после другой будут они, подобно веревке, связывать нас, пока не познаем себя, не смиримся и не почувствуем беззаконий своих, ибо, не почувствовав их, невозможно нам дойти до исправления. И напоследок, обремененный множеством скорбей, без пользы для себя будем приносить исповедание, когда обыкновенно уже не бывает утешения. Но сие, восчувствовать грехи свои, есть дарование, которое подается нам Богом, когда Бог видит, что утомлены мы многообразными искушениями, и тогда входит нам на мысль, чтобы при всех несчастьях и скорбях наших не отойти нам из мира сего, не получив для себя никакой пользы. И то, что не уразумеваем грехов наших, бывает не по трудности искушений, но по неведению. Нередко иные, находясь в подобных всему обстоятельствах, отходят из мира сего виновными и не исповедовавшимися в своих грехах, но отрицающимися от них и обвиняющими других. Милосердный же Бог того ожидал, чтобы простить их, и сделать им облегчение, если бы только смирились, и не только сделал бы облегчение их искушений, но простил бы им и прегрешения, умилостивившись малым сердечным исповеданием. Как человек, который пьет вино в день плача, упившись, забывает всякую печаль о своем трудном положении, Так и упоенный любовью Божией всем мире, то есть в доме рыдания, забывает все свои труды и печали и по причине своего упоения делается бесчувственным ко всем греховным страстям. Сердце его подкрепляется надеждою на Бога. Душа его легка, как пернатая птица. Ум его ежечасно возносится от земли Превыше всего человеческого парит своими помыслами и наслаждается бессмертием у Всевышнего. Ему слава и держава во веков. Аминь.